Глава вторая. Кочегар, давай сюда, быстро! Это везунчик, здоровенный желоб, выше даже менее. Занял место за оставленным пока на участке огромным бревном. Бывший ствол гигантской сосны еще не успели полностью очистить от веток, поэтому и не оттащили к платформе, распилив предварительно на куски. Теперь за этим укрытием можно спокойно, насколько это слово вообще применимо к чему-либо здесь, в лагере, пообедать. Я, подхватив котелок с мутной вонючей жидкостью, почему-то именуемой тут обедом, торопливо, пока не видит присматривавший за получением пищи гном-бригадир по имени Меркс и по кличке мерзабор используемый, конечно, исключительно среди своих, мне то мало не покажется. Присоединился к товарищу. За мной было сунулся один из варваров, кажется, гволк, путаю их еще. Но греб тычок локтем под ребро от подошедшего с другой стороны крепыша и, чуть не выронив от неожиданности флягу с похлебкой, обиженно отвалил. Правильно, можем мы хоть иногда спокойно поговорить без чужаков. Спустя полминуты через поваленный ствол, бережно держа обеими руками металлический сосуд с бесценной сейчас жидкостью, перемахнул Вонюша, а вскоре к нам присоединился и ощутил все свои в сборе. Расселись полукругом, спинами к стволу, чтобы держать под визуальным контролем все окружающее пространство. Рефлекс, вбитый в подкорку каждого расчистника в первые же дни пребывания в лагере. Иначе смерть. То ли от зубов, просочившегося сквозь внешний периметр ящера, то ли от падающего ствола, срубленного варварами, придурками соседнего участка дерева, то ли от шипастой дубины мерзабра застукавшего тебя за отлыниванием и не рассчитавшего сгоряча силу удара. Какая разница? Вначале поглощали пищу молчь, пытаясь поскорее ощутить хоть что-то внутри вечно пустого желудка. Соседи торопливыми движениями черпали со дна своих котелков жидинку и похлебку. Эта жуткая смесь неопределенно грязного цвета долго мне не давалась. Только к концу первой недели привык заглатывать вонючие месивы без того, чтобы тут же не исторгнуть его обратно. И то исключительно под впечатлением насаженных на частокол вокруг бараков голов бывших заключенных разной степени сохранности, многих явно раскроенных дубинами бригадиров. Под каждой из них с типичной немецкой пунктуальностью была прикреплена табличка, сообщающая по-немецки и по-русски, но с грамматическими ошибками, в чем провинился ее бывший обладатель. На части было написано не «неподчинение приказам бригадира», а других — Он пытался бежать в лес, но на большинстве красовалось, он сказал, что у него нет сил работать. Именно на такие таблички многозначительно указал мне своей дубиной мерзавр, после того, как меня в очередной раз вырвало скарбливаемой нам похлебкой. После такой демонстрации желудок смирился и согласился принимать эту жижу. Тем более, что, как говорится, голод не тетка. Надо сказать, что при совершенно отвратительном вкусе похлебка являлась довольно питательной. Судя по всему, ее изготавливали методом бросая в кастрюлю все, что попадется под руку. А набор, доступных лагерным гномом-поварам, компонентов оказался довольно ограничен. Плоды, в том числе и подгнившие, найденные при расчистке листья и кора некоторых деревьев, съедобные виды трав, подножные кормы, что называется, и в качестве основного источника калорий... А трубя и потроха с расположенного неподалеку от периметра мясоразделочного комбината, куда с окрестных ферм свозили на убой животных со странным названием бегемота-свинья. То ли это свинья размером с бегемота, то ли гибрид какой, не знаю, видеть не доводилось. Но потроха у нее жирная, хотя и ужасно вонючая. Однако немецкий контролер на лагерную кухню строго следил, чтобы в похлебке содержалось точно установленное инструкцией количество калорий. Порядок есть порядок. Насчет вкусовых кондиций, спущенные из управления работ, так называлась, оказывается, организация, введение которой состояли трудовые лагеря. В инструкции, видимо, ничего не говорилось. И очень жаль изредка попадавшиеся с утрубями кусочки мяса повара-гномы срезали себе, отдельно готовя суп для бригадиров и остальных, имевшихся в лагере соплеменников. Насчет статуса этого странного народца, северных гномов, как их называли в рейхе, я так до конца и не понял. То ли они просто были привилегированными заключенными, то ли более наемными. Скорее всего, что-то среднее. Когда я три недели назад попал сюда... Кто не понимал вообще ничего, и даже минимально, не зная порядков, мог сильно от этого пострадать, вплоть до летального исхода. Тут с этим быстро. Однако мне повезло встретить добрых товарищей, готовых вовремя подсказать. Дело было так. Покинув после третьего и неожиданно оказавшегося последним допроса то ли больницу, то ли тюрьму, конвоиры направились на ближайшую станцию поезда. Там меня загнали на открытую грузовую платформу, пустую. В результате я около получаса наслаждался медленно, со скоростью 30 км в час, проплывающими мимо пейзажами метрополии, сдобренными густым паровозным дымком, постоянно лизущим в ноздри. Вокруг железнодорожного полотна расстилались многочисленные поля, засеянные вполне обычными, на мой неискушенный взгляд, из лаками. Скорее всего, первая волна переселенцев имела с собой семена земных, культурных растений. Ведь они собирались колонизировать Африку. Иногда встречались небольшие, на 5-6 аккуратных домов деревушки. Рядом с ними располагались продолговатые закрытые строения. Там, наверное, содержались домашние животные, а вдалеке виднелись явно промышленные сооружения. Кажется, даже промелькнул на горизонте разбомбленный нами завод. Наши местами нелишенные приятности после долгого заключения в закрытом помещении поездка завершилась у высоченного метров в десять частокола из толстых обструганных стволов. Верхушки дрынов были заострены, их густо обвивала колючая проволока. На каждый километр примерно данного заборчика приходилась высокая сторожевая башня с наблюдателями. Не оставалось сомнений, что это и есть тот самый хваленный внутренний периметр». В шутку, называемой в штабе союзников «Великой немецкой стеной». местительно надежная преграда для зверей и врагов, преодолеть которую впервые удалось только с помощью трофейного дирижабля. Почему внутренне я понял, когда меня группу вытолкнули прикладами с платформы, железная дорога заканчивалась у чистокола, и провели на ту сторону сквозь широкие металлические ворота, украшенные довольно ожидаемой надписью «На немецком работа делает свободным». М-да, Четвертый Рейх оригинальностью явно не страдал. Джунгли отнюдь не начинались прямо у забора. Ближайшие деревья находились не ближе, чем в полукилометре от ворот, а за ними еще примерно в полукилометре местами виднелся заборчик пониже. Это и был внешний периметр. Временный. А все, что между ними называлось, как мне стало известно позднее, расчисткой. После долгого оформления соответствующих документов на пропускном пункте у внешнего периметра уже другие конвоиры, вооруженные устрашающего размера шипастыми дубинками, гномы, привели меня на площадку между бараками. Там как раз собирались на вечернюю поверку обитатели лагеря. Вытолкнув на середину плаца, поставили на колени лицом к немногочисленному президиуму, и высокий немецкий офицер, не в серые, как привычные уже мне штурмовики, а в черной форме сообщил сквозь зубы, что в его лагере кто не работает, тот долго не живет. Притащивший меня гном с дубинкой корявой перевел на русский, после чего, несмотря на разницу в росте, поднял за шкирку и, повернув лицом к стоящей неровным строем толпе, громко осведомился на столь же корявом немецком, какой из бригад не хватает работника. Тут я впервые пригляделся к своим будущим собратьям по несчастью и слегка обалдел. Раньше думал, что большую часть рабочей силы в нацистских лагерях составляют пленные из русской общины. Однако представшие перед моими глазами истощенные создания явно к ним не относились. Косматы, полностью заросшие люди в основном со смоглой кожей и минимум одежды, производили неприятное впечатление. Я понял» что основное количество заключенных в лагере взяты из пойманных штурмовиками представителей многочисленных общин лесных варваров. Эти люди — потомки разнообразных групп, попадавших в прошлом сюда тем же образом, что и все остальные, но почти полностью одичавших. Они не совсем потеряли человеческий облик и даже сохранили какое-то языковое общение, но полностью утратили культуру и умение производить орудия и труда, деградировав до уровня примитивных дикарей. Внешний вид их также колебался в широких пределах. Я много слышал о варварах от союзников, в том числе и жуткие вещи вроде пристрастий тех к каннибализму. Однако видел вблизи впервые. мне хотелось бы провести свои, вполне вероятно, последние дни в таком обществе. Но создатель, или кто там еще, присматривавший за этим мирком, жалился. От многоликой толпы отделился здоровый, светловолосый детина, явно не варварского вида, и, шагнув вперед, поднял руку. «Нашей группе не хватает!» Гном переглянулся со своим собратом, стоявшим недалеко от вышедшего из неровного строя парня. Второй гном кивнул, и кончик дубины подтолкнул меня в том направлении в сопровождении ценного совета. «Пойдешь в бригаду Меркса, его вот Я, шатаюсь последствия ранения, несмотря на неплохое лечение, все еще давали о себе знать, побрел в указанном направлении. На полпути меня встретил все тот же золотоволосый, насколько позволял судить короткое, в отличие от варварских, стрижка. Детина и помог добраться до места в строю. — Я везунчик, — успел представить сон по дороге. — У нас единственная русская группа в бригаде, так что держись нас, а сейчас тихо. Остальное в бараке перетрем. К счастью, поверка продолжалась недолго, иначе бы я не выдержал. Кое-как, подгоняемые гномами-насмотрщиками, добрались до барака. Вернее, до заменявшего его, слепленного явно на скорую руку навеса, поставленного на столбы с неструганных стволов с промежутками в руку между ними. Пролезть там было невозможно, что, очевидно, и являлось основной задачей стен так как от ветра и холода те защитить точно были не в состоянии. Ни коек, ни даже банальных нар там и близко, разумеется, не наблюдалось. Грунтовый пол барака был разделен толстыми неровными ветками, лежавшими просто на земле, например, на одинаковые прямоугольные ячейки, оставлявшие посередине сооружения узкий пароход. Пол в каждом прямоугольнике, рассчитанном на пять-шесть человек, максимум, иначе пришлось бы спать стоя. Покрывал слой жухлой травы вперемешку с листвой, заменявшей, видимо, и матрас, и постельное белье. Многообещающие условия. Нечего сказать. Мне быстренько освободили место в ячейке, принадлежавшей обещанной русской группе. Собственно, освобождать особо было нечего, так как личных вещей, кроме одежды и котелка лагерникам не полагалось. Поэтому четверо жителей прямоугольника просто немного потеснились. С моим прибытием тут немного тесновато, но лежать еще вполне можно было свободно. И на том спасибо. В последних лучах заходящего солнца, пробивающихся в промежутке между бревнами, довешний гном-бригадир многозначительно, помахивая дубины, прошелся вдоль рядов устало растянувшихся зеков, пнул кого-то замешкавшегося с принятием горизонтального положения, после чего, не говоря ни слова, покинул помещение через единственную дверь, которая тут же с грохотом захлопнулась — отбой. Хотя разговаривать после отбоя и запрещалось, но, поставив кого-нибудь на шухер, наблюдать в щели за перемещениями охранников, можно было немного пообщаться шепотом. Познакомились. Везунчик, так вовремя проявивший инициативу на построении, оказался тоже довольно свеженьким военнопленным по имени Андрей Вольнов. Три месяца назад он, двадцати трехлетний сержант русской разведроты, получил контузию в бою. Очнулся, как и я, уже в плену. — А почему везунчик? — тихо поинтересовался я. — Потому что везет ему неимоверно. Все время вляпывается в дерьмо, но каким-то чудом выбирается. Ответил вместо Андрея хмурый, смогловатый мужик, явно постарше возраста представился сам Игорь Хмельницкий, 32 года, кликуха Крепыш. Происхождение клички вопросов не вызывало, достаточно было взглянуть на его широченные плечи. При примерно одинаковом росте заметно шире, чем у меня. Крепыш оказался старожилом два года в плену, что внушало некоторые надежды относительно возможности выживания в этом аду. Однако оставшиеся два товарища, как оказалось, тянули лямку еще дольше. Один — три, а второй — целых четыре года. Но как они сподобились столько протянуть в крайне недружелюбных по отношению к человеческому организму условиях? — А ты их клички узнай, сразу все и поймешь. — похмыльнулся, обнажив не очень-то здоровые зубы везунчик. — Я, Вунюша, — бесело сообщил невысокий курносый парень со следами ожогов на руках, сидевший на стреме ущелей в стене а четыре года назад звали Иваном Черновым. — Вонюша? — переспросил я. — Нет, именно Вонюша! — засмеялся везунчик. Слишком громко и внимательно зыркавший по сторонам крепыш тут же на него зашикал. Но Герзилла продолжил лишь немногим тише. — У нашего товарища такой способ избегать наказаний. Как только мерзавр или другой гном подбирается со своей дубинкой, вонюш от страха активно начинают выделяться настолько вонючие газы, что все окружающие разбегаются на расстоянии километра, чтобы не погибнуть. И на смотришке сразу забывают, что хотели его наказать. Так что не испугай его, невзначай, задохнешься. — Да не от страха. Сколько можно говорить? — обиженным тоном возразил обладатель столь полезного для выживания таланта. — махнул рукой на скалящегося везунчика и повернулся ко мне. Я год его отрабатывал, этот способ, специальными упражнениями. Тут уже фыркнули все четверо, в том числе и сам Ванюша. Заметно было, что это одна из любимых тем для обсуждения в компании. — Ну а это Николай Громов, — указал безунчик как самый активный, видимо, в группе на последнего, не представленного еще мне члена этого маленького коллектива, Щупалова. Белобрысого мужичка, явно самого старшего всех, по кличке ощутил. От слова «ощущать» у него это очень хорошо получается, особенно когда речь идет о неприятностях, угрожающих его собственной задницей. Мужичок угрюмо кивнул, никак не прокомментировав характеристику, данную ему товарищем по несчастью. А тот, наконец, добрался и до меня. «Ну а теперь давай рассказывай о себе». Я на секунду заколебался. Не назваться ли настоящим именем? Вроде ж все свои. Но одумался, мало ли. Вдруг среди новых товарищей стукачок затесался, а той и парочка. Вряд ли лагерное начальство не использует подобных классических методов, поэтому выдал всю ту же легенду, навязанную волею случая. Ребята, услышав, что я с того самого дирижабля, пришли в возбуждение и засыпали меня вопросами. Уже окончательно стемнело, и варвары в соседних ячейках стали недовольно ворчать, когда они, наконец, угомонились. — Ну, раз ты кочегар, то будешь кочегаром, — постановил напоследок везунчик. — У нас принято обращаться по кликухам, так что привыкай. А утром разверзлись врата ада, подъем посредством грубых пинков, ворвавшихся в барак еще до рассвета надсмотрщиков. Пять минут на оправку, выкопанном сразу за бараком в неглубоком робике, выполняющем роль сортир. Потом утренняя поверка на плацу между бараками, сопровождаемая дрожью от угрожающих криков бригадиров и пронизывающей прохлады, подкрадывающейся из предрассветного леса. И тут же очередь на выдачу завтрака, состоявшего из нескольких глотков теплой воды с мерзким привкусом, называемой чаем, и маленького черствого сухарика. Чай, как и похлебку с обедом, наливали в выданную мне накануне прямоугольную металлическую флягу с откидывающейся крышкой, которую, как и деревянную ложку, каждый заключенный все время таскал с собой. На завтрак выделялось десять минут, после чего бригадиры гнали подчиненные им бригады на отведенные для работы участки. У каждой имелась собственная специализация. Часть отряда занималась валкой деревьев, вернее, окончательным ее этапом так как попадали стволы диаметром до 12 метров, спилить с вручную, особенно используя выдаваемые хиленькие инструменты, заняло бы невообразимую прорву времени. Поэтому основная часть работы выполнялась паровым трактором чудовищного размера. Увидев впервые это воплощение самых смелых фантазий поклонников стимпанка, я замер с разинутым ртом и так и стоял, пока не получил болезненный тычок дубинкой в спину от мерзавра. Махина опиралась на восемь, в чем-то даже изящных, похожих на велосипедные, но со спицами толщиной в руку, колес высотой в два моих роста. У каждого имелся отдельный привод от массивного парового котла паровозного типа. Без сомнений, с паровоза его и позаимствовали. Вместе с традиционным орлом, держащим в руках нацистскую свастику, выбитым на лобовой крышке котла. В высокой усеянной заклепками закрытой кабине, возвышавшейся над котлом, располагались немцы-машинисты, а в задней пристройке — гномы-коченгары. Перемещалось это чудище, усиленное пыхтя густым дымом, со скоростью бредущего домой после знатной попойки пьяницы. Однако и ехать ему надо было всего-то несколько десятков метров до следующего дерева. Зато, утвердившись на месте, оно перенаправляло через специальный привод, Всю мощь своего парового двигателя, установленную в передней части гигантскую пилу. Прорезая за полтора-два часа работы с многочисленными перерывами на охлаждение и заточку режущей кромки инструмента, три четверти диаметра ствола, оно покидало недобитую жертву и направлялось к следующей. Окончательно обвалило дерево специальной бригады, подпиливая оставшуюся часть вручную. Частенько, по свидетельству старожилов с расчистки, падение 100-150-метровых лесных гигантов сопровождалось жертвами среди лагерников. Еще бы. Наша же бригада специализировалась на последующей очистке стволов от веток, лиан и прочих излишеств. Естественно, вручную с помощью ножовок и топориков, а также веревок, чтобы вскарабкиваться на внушительные стволы. Каждая группа из четырех-шести человек — получала свой участок, а бригадир-мерзавр сновал между группами, подгоняя отстающих от запланированных темпов посредством стимуляции нервных узлов организма шипастой дубинкой. Иногда он проводил данную процедуру и над нормально работающими в профилактических целях. Почему заключенные терпели такое отношение к себе со стороны бригадиров? Ведь те тоже являлись в какой-то степени невольниками. Есть же предел всему. В таких условиях даже смерть не должна слишком пугать. Однако увиденная вскоре наглядная демонстрация расставила все по местам. На соседнем участке один из варваров, тоже, видимо, новичок, подобной ситуации не сдержался и попытался ударить бригадира в ответ. Его тут же скрутили подбежавшие гномы, но, к моему удивлению, почти не били, а повлокли в сторону бараков. А потом мы пошли получать обед. Перед его выдачей нас собрали на плацу. На середину вывели брекающегося нарушителя порядка. На шиву того красовалась табличка с надписью «Он напал на бригадира». Голову уже варвара повалили на землю. Несколько гномов растянули его конечности в стороны, а остальные принялись неторопливо крушить дубинами суставы несчастного. Раздался крик такой силы, что перекрыл собой даже сытое пыхтение трудившегося неподалеку парового трактора. Закончив суставами... Надсмотрщики перешли к половым органам и ребрам. Они не спешили, часто делая перерывы, во время которых наказуемого поливали холодной водой, чтобы не терял сознание. Присутствовавшие чуть в отдалении немецкие офицеры из числа лагерного начальства делали вид, что не замечают ужасной казни. Немцы вообще не сильно вмешивались во внутренние лагерные дела, доверив поддержание порядка гном-надсмотрщикам, и ограничивались в основном, постановкой задач и внешней охраны окружающих лагерь вышках торчали бойцы караульных войск, вооруженные карабинами. Нас уже отпустили обедать, а с плацов все еще доносились ничуть не ослабевающие крики, превратившиеся в совершенно безумный визг. Ну а на вечерней поверке уже можно было полюбоваться на насаженную на чистокол разморженную дубинами голову преступника, украшенную все той же табличкой. Да. Зрелище данной процедуры напрочь отбивало желание набить морду бригадиру. Я потихоньку втягивался в жизнь заключенного, тем более что соответствующий опыт, хотя, конечно, не настолько жуткий, имелся. Сначала еще было физически трудно, последствия ранения сказывались, но мои новые друзья старались по возможности облегчить мне жизнь, а вскоре я окреп и стал задумываться о своих дальнейших действиях. Неужели я окончу свои дни рабом в нацистском лагере, не попытавшись бежать? Но как? Я же толком пока ничего не знаю о том, что находится за забором. Да по эту его сторону, в общем, тоже. Спешить тут не надо, тем более, что с пойманными беглецами, по рассказам товарища, расправлялись тем же способом, что и с довешним варваром. Однако спешить пришлось. Все началось с того самого обеда.